магическое объяснение реальности. Был такой чувак по фамилии Скиннер. Он проводил знаменитые эксперименты с голубями в начале 40-х. Он обнаружил раннейшие модели поведения голубей после одного простого эксперимента. Опыт был такой: голодный голубь сидел в клетке, и ему машинка выкидывала зернышко кукурузы каждые 15 секунд. А 15 секунд это ужасно долго для голодного голубя. Скиннер со временем обнаружил что голуби после такой диеты начинали вести себя дико странно. Он держал клетки отдельно, чтобы они друг у друга не могли подсмотреть поведение. Один голубь подпрыгивал, другой кривил голову, третий вытанцовывал тверк. Короче, выяснилось, что голуби пытались понять, что именно вызывает появление зернышка, что они сделали, чтоб то появилось. Что я, голубь, сделал последнее перед появлением еды. Я наклонил голову поэтому, наверное, наклоню-ка я ее еще раз, и действительно, через некоторое время новое зернышко появляется, и ученый решил, что эти голуби выделывали свои странные фишки для появления еды, каждый делал что-то свое, как раз поэтому он сделал такой вывод. Финансовые рынки очень похожи на этот эксперимент, люди разрабатывают какую-то инвестиционную стратегию, например, торговать по гороскопу или в полнолуние, и схема один раз случайно дает прибыль, и они начинают верить, что магическим образом стратегия действительно работает. Они думают, вот я вундеркинд какой-то, все раскрыл, я умён я гениален, они занимают деньги и вваливают все в свою торговлю. Провалы они объясняют чем-то другим, а вот прибыли – как раз своей гениальной схемой, это все довольно быстро заканчивается, хотя иногда кому-нибудь везет несколько раз подряд и тогда это заканчивается не так быстро. Многие из вас слышали про каргокульт на островах Тихого океана. Туземцы считали, что грузы с неба предназначены для них великими богами и строили деревянные аэродромы, чтобы привлечь металлических птиц с пропеллерами, чтобы те сбрасывали им на парашютах ящики с ништяками. Белые люди кощунственно захватили почти все небесные дары, поэтому надо еще лучше стараться повторить их ритуалы – зажечь посадочные огни Построить деревянные самолеты в натуральную величину, возвести метеовышки и надеть деревянные наушники. Но после Второй мировой самолеты почему-то перестали прилетать. Что тут поделаешь? Остается только построить новый деревянный аэродром еще лучше прежнего. Есть известная история из 1930-х про длину юбок и стоимость акций. В 1920-е годы в американской моде случилось нечто необычное. Женщины стали носить мини-юбки. Ну тогда это еще были не такие мини, как сейчас, но все равно скандалов было много. Пик высоты юбок пришелся на 1929 год, а потом подол начал опускаться вместе с курсом акций. Некоторые думали, что тут дело в эйфории от экономического роста, типа оптимизм был мощнейший, а потом тёлки скуксились. То же самое произошло в 1970-х, тогда настоящие мини-юбки появились. Хотя непонятно, как на них повлиял крах 1974 -го. Вроде никак не повлиял. Еще кто-то тестировал толщину галстуков. Ну типа не толще ли галстуки в тучные годы? Нет, не толще. Я вам вот что скажу. Опасайтесь овна, ребята. Не связывайтесь со вном. Не надо искать закономерности там, где их нет, хотя нынче это чрезвычайно популярное занятие.